Юлия Шилова. Все под откос или я выпита до дна. Машеньки Р, трагически погибший от спида, посвящается от автора. Дорогие мои друзья, я очень-очень рада встретиться с вами вновь.